Глава 12. Лев. Нет, но ну вообще невозможно становится спокойно по универу ходить. Раньше донимали девочки, о которых с трудом вспоминал после клуба, а сейчас приходится прятаться от той, кого захочешь и не забудешь. Вы не видели моего Лёвушку? А вы? Грамила заламывала ручища с причитаниями, приставая к студентам. Я же заметила, как он сюда шёл. Ох, горе моё горе. «Мне б её проблемы». Притаился под лестницей и выжидал, когда убойная деваха пройдёт. Сегодня к осе прицепило цветок. Так понимаю, собралась парочку женихов соблазнять. У нас с Мэттом пока ничья по всем состязаниям. Бильярд, гонки на тачках, кто дольше в спортзале железо продержит. Не получается нам выбрать, кому жизнью рисковать для поездки в деревню сумасшедших. Если громила оттуда, то без вариантов. А вдруг у них традиция, кто первый чихнул, тот и папаша? Неважно, чей. Судя по подбору женихов, мелочиться в деревне не любят. «Я всё равно буду ваша!» С надрывом каркнула громила и тяжёлой поступью прогромыхала вверх по лестнице. «Фух! Наконец-то! Хоть бы до Мэта теперь добралась, и он раньше меня!» Я вылез из-под лестницы и поперхнулся мыслями. Какая встреча? Едва Али не столкнулся лбами с гадским Эдом в компании занозы и её рыжей подружки. Ему что, больше не с кем ходить? Пропусти, что встал как вкопанный. Эд толкнул меня в плечо, по бедным взглядам награждая. Рыжая на меня, как на монстра, поглядывала. Алина недовольно поджала губы. Они все радовались мне, сразу же видно. А я им ещё больше. И что мне, так взять и отвалить? пожелать добрейшей троице удачного пути, чтобы нигде не спотыкались. Эй, рыцарь Гадовский, толкнул я его в отместку. Ты можешь быть свободен. Беги отсюда к знаниям в припрыжку, а девочек я задержу. Зачем задержу, не придумал так сразу. Ну что мне, долго, что ли, наорать, хотя бы тоже вариант. Лев, перестань. Нам уже пора на лекцию. Завелась тут же заступница гадовская, хлопая карамельными глазками. И к нему, а не ко мне, подошла. Вот зараза! Слышал, Ветров? Или в ухо дать, чтобы дошло? Эд любезно помощь предложил. Цены б ему не было в качестве груши. Уж я бы душу отвёл, пинал до самого упаду. А я тебе в нос для скорости могу предложить. И приготовился на всякий случай врезать. Эд сощурился и с пыхтением вплотную приблизился. «Ну, гад, напросился!» «Я и сама могу решать, с кем мне куда ходить!» — пропищала за ноза, сбивая прицел кулака. «Пришлось на девчонку отвлечься!» «Живо бегите к своему курсу, нашли где прогулки устраивать!» — махнул я подружкам исчезнуть. «Отвлекают, только от расправы!» С минуту выдержали паузу с врагом, И я смог расслышать возмущение Алиды для Рыжей, когда они уходили. То задержитесь, то бегите. Вообще непонятно, что хочет этот буйный зверь. Зато мне всё понятно. Буйство есть во мне, тут не поспоришь. Но в остальном я знаю насквозь гадого. Причина только в нём. «И что тебя заводит так? Чего взбесился, если ты никто ей?» Это мгновенно скинул рыцарскую пыль с ихдства наезжая. Лена под моей опекой, вон неверя. Я должен следить за девчонкой, и от таких идиотов, как ты, защищать. Офигеть. Да я герой великий. Ни наград, ни спасибо, кроме пошёл ты. Эх, не ценят, блин, героев. Сам хоть понял, что сказал. Этот моих слов развеселился. Ты же и осторожнишься, с подружками трёшься. Лина никому, кроме меня, не нужна. Зато ты ей не сдался, процедил я, совсем неуверенный, как там у неё на самом деле. Но это не дрогнул. Мне так не кажется, эта тебя, Лина, терпеть не может, а мне радуется Ветров. Мы в твоих услугах больше не нуждаемся, это я тебе говорю. Свободен. В сторонке погрусти, когда мы с твоей подопечной будем встречаться. Значит, сам не отстанешь. Последнюю попытку ему дал, аж челюсти свело от злости. Зачем? А может, она мне нравится? Ты об этом не подумал? Хм. Подумать-то подумал, поверить не вышло. Годов наивную девчонку ты ещё проведёшь, но не меня. И только я пойму, что ты мне мстишь на ней, будешь и дальше беситься, ясненько. Удачи, бывший друг. Он задел меня специально. Мимо декан проходил, и у Гадова срочные вопросы к нему появились. Попросту скрылся от разборок, оглядываясь на меня с довольной миной. «Догнать не проблема, да хоть прижать к стене на перемене. Только что это даст?» «Я не верю Гадову. Мэтт со мной согласен. А мелкая заноза уже ведь поплыла от опытного обаяния. Падди размечталась о лучшем парне на свете. В том телефонном разговоре она тогда и доназывала «красавчиком». Не будем вспоминать, кем меня. И так кого-то прибить хочется. Стоит ли мне парочки мешать или пусть сами разбираются, пока я шёл на лекцию, крутилась в голове. Забить на них и жить как раньше. Верное решение само в руки просилось. Отработку не отменю, пусть даже не надеется. Зато быстрее выброшу из мыслей строптивую занозу. В столовке я попытался своё решение с толка не сбивать. Пересел так, чтобы не видеть дальний столик, и опять пристроился возле доверчивых простушек. Пусть как хотят, мне пофиг, убеждал я сам себя. Лада помогла, болтала без умолку, лезла обниматься на мои колени прыгала, тусовщицы хихикали. Даже Тим с Мэтом пребывали в отличном настроении, и я уж подумал, жизнь налаживается. После учёбы не встретил Грамилу, тоже знак везения. И чем реже буду сталкиваться с занозой, тем целее мустанг. Вот, Эду, мало чашки кофе. Пусть его обливает, сколько влезет. Могу зелёнку подарить. Я остановился поболтать с однокурсниками. Мэт подбивал махнуть в боулинг. Там мы ещё за громилу не сражались. Ничего себе, Эд, твой подопечный вышел. Протянул 팀, кивая вперёд. Резко болтать перехотелось. Ага. Сейчас гадов умчится, а моя заноза подойдёт проситься, чтоб домой отвёз. Даже значения не захотел придавать. А я специально делал вид для парочки, что не смотрю и дела до них нет. И правда нет. Это всё Тим пристал. Не знаю, когда Линка начнёт к тебе проситься, но они идут к гадовской тачке. Обалдеть. Он ей даже дверь открыл, садится помогает. Теперь мэт комментировал. А она что? Не сдержался я. Мэтт продолжил наблюдение, вводя меня в курс дела. «Целоваться полезла! Набросилась прямо! Сейчас ему откусит!» «Ого, какая страсть!» Тим округлил глазища. «Они что, совсем охренели?» Тут уж я развернулся с разинутым ртом. Мелкая зараза спокойненько сидела в машине, а Гадов стоял на расстоянии и помахал мне на прощание в насмешку. «Вы придурки!» Серался на хохочущих двух подстрекателей. Пошутить уже нельзя, Мэт передёрнул плечами. С боулингом я тоже пошутил, если что. У меня возникли посерьёзнее дела. Приду предупредил друзей, уж набегу до Мустанга. Далеко не уедут, успею догнать, прибавил скорости и погнался за парочкой. Ничего у меня не налаживается. Ничего. Верное решение пока пришлось откинуть. Этот сейчас за носу куда-то завезёт, а кто мне отрабатывать будет? И вообще, я должен знать, где шляется девчонка. Родители спросят, а я что им скажу? В общем, причин для слежки собрал на целый багажник и с чувством героического долга продолжил за ними маршрут. Гад вдвигался неторопливо по шоссе, с лёгкостью их след поймал. Ещё немного и узнаю, куда вас понесло средь бела дня. пропетлял за ними по улицам, свернул три раза с магистрали, замедлился, когда машина Эда тормозила, и полностью остановился там, где я вообще не ожидал. Но ты подумай, рыцарь гадов привёз Лину к моему дому. Просто подвёз, получается, провёл до двери подъезда и не задерживаясь умчался со двора. Хм. Так и здореть недолго. Доведут же до ручки. «Я ещё какое-то время посидел в машине, собираясь с мыслями. Нет, в стороне оставаться не для меня. С врагами надо идти на шаг впереди и с глазами на затылке. Эд провоцирует специально, я многое о нём могу знать. Но и он меня знает не меньше». Поднялся в свою берлогу, бубня себе под нос для Эда пожелания. «Громче говори, а то мне трудно убирать». Выглянула из кухни заноза с моей чашкой в руках. Ёлки, я после слежки и забыл про её отработку. Лучше не отвлекайся, здесь тебе не универ, чтобы за Эдом прятаться. Меня злила эта мысль, и очень злила. Понятное дело, здесь царство льва, куда нырнуть охота рыбе капле. Прошипела злючка, возвращаясь на кухню. Я сам решаю, с кем мне быть, а тебя как дурочку используют. Вот так и выкрикнул ей вслед. Но я не из тех, кто долго в себе держит. И кто меня использует, кроме тебя, а? Нигде хуже, чем ты не встречала. Лена вернулась меня обвинять. Попробовал от неё перейти в гостевую, она прилипла и не отставала. Только и заладила, что по себе сужу, её достаю, бедную несчастную. Ладно, как любимица родителей и соседки скажу. Сдался я. У нас с Эдом вражда длится год. Он и до этого не отличался добротой души, но потусить с ним весело могли. «И? Тоже поцарапал твой мустанг?» — вспомнила Зано за свой косяк. «Нет, это я ему кое-что повредил». Пришлось вернуться в прошлое в моём рассказе. Одна из подружек Эда пристала ко мне, убедила, что с гадовым отношения в прошлом Я поверил, почти с ней начал встречаться, и тут выясняется, что именно в неё влюбился Эд. Вот ни в кого никогда, а в эту его угорастила. Дальше ещё веселее. Гад в универе при всех дал мне в челесь за то, что я отбил его любовь. Девушка ему другую версию сказала, что бросает из-за меня, мол, я лучше. Сколько ни доказывал, он не поверил. Меня с ней видели в клубе, свидетелей много нашлось, кому сдать. После того, как я с той девушкой расстался, Гадов тоже себе её не вернул. Но зуб заточил, и при случае только и рад меня подставить. Это долго перечислять, сколько мы за год друг другу мстили. Первым он нападает, я в ответ, и так по кругу тянется. История очень трогательная. Потом поплачу в своей спальне. Не особо прониклась моим миром разборок заноза. Я здесь при чём? Она ещё спрашивает. «Эд, с тобой назло мне. Восемнадцать лет мозги тоже должны быть. Мои мозги сомневаются». Лина покрутила головой, встряхивая хвостиком. «Ты помешан на себе, Лев. Я же, по-твоему, не могу парням нравиться. Значит, со мной общается только назло твоему звериному величеству. Ой, а вдруг и Вика со мной ради тебя подружилась?» А сегодня однокурсник угостил батончиком и тоже ради тебя. Точно. Пропустил мимо ушей подколы, потом получит у меня. Важнее доказать глупышке истину. Конкретно речь о Бэде. Ты не должна с ним быть. А с однокурсником как? На кастинг привести? Недовольно заворчала Заноза. Представил себе однокурсника. Тоже подлец, не иначе. Его мог Гадов подослать. Лев Мне ещё пылесосить у тебя и вещи складывать. Хватит меня доставать. Она закатила глаза к потолку. Это тоже мог на тебя всего наговорить, но он не сделал. Даже не сказал, что ты классный чувак. Видишь? Эдичек хороший, а не злюка клыкастая. Ну, я сейчас дам кому-то злюку. За врединой погнался. Близко не подходи, а то случайно зацеплю. Вооружившись трубой от пылесоса, в меня направила угрозу. В её карамельных глазах так и плясали чертики, дышала часто с фырканьем, будто дикая кошка. Такой протянешь руку, и голову откусит. Но вот за что мне такое наказание? Эта взбалмошная девчонка кого угодно достанет. Даже меня уже приняло, если мелкую вредину, и я хочу защитить.